Глава, шестьдесят восьмая. В конце рабочего дня Эрика сидела перед суперинтендантом Елем в его кабинете. Выглядел он изможденным, лицо бледное, под глазами большие темные круги. Они ждали марша. Тот по телефону сообщил, что немного задержится. «Сэр, не стоит тратить на меня дополнительные ресурсы», — сказала она. Он выставил вперед ладонь. «Эрика, я не думаю, что полиция разорится». «Если у вашего отеля будет дежурить патрульная машина, мы уже имеем по ножовщину средь белой дня перед нашим отделением. Один из моих сотрудников скончался при подозрительных обстоятельствах». «Двое сотрудников», — поправила его Эрика. «Один бывший, Аманда Бейкер». «Двое», — неохотно согласился Ель, потирая глаза. «Полагаю, вы слышали про Джейсона Тайлера?» «Что случилось?» После того, как ему отказали в освобождении под залог, его поместили в Белмарш с условиями содержания по категории А. В тюремной системе Великобритании категории А обозначаются самые опасные преступники, а также тюрьмы или их отделения с самыми строгими условиями содержания правонарушителей. Народ прознал, что он намерен пойти на сделку о признании вины и дать показания. И его убрали. Вчера вечером прирезали в душевой. «А где взяли нож?» «Не поверишь. кит -каты. «Это что? Какой-то новый уличный сленг?» «Да нет же», — раздраженно отвечал Ель. «Самые обычные батончики киткат, Точнее, фольга, в которую их заворачивают. Какой-то светлый ум на пожизненном. Копил ее месяцами, а потом сделал заточку, на которую, наверное, ушло несколько сотен оберток. Тайлер получил удар в бедро, и истек кровью в душе, И теперь его империя умирает вместе с ним. Раздался стук в дверь. В кабинет вошла секретарша, она принесла поднос чаем. Перед Елем поставила его чашку с надписью «Кто здесь босс?» Перед Эрегой чашку с изображением Коржика. Коржик — вымышленный кукольный персонаж в телешоу «Улица Сезам». Международная детская образовательная телепрограмма впервые вышла в эфир в 1969 году. Обжора. «Пожалуйста». произнесла она, и, возможно, вы не откажетесь от чего-нибудь сладкого. Она положила на стол рядом с чашками горячего чая два батончика кит-кат и удалилась. «Буд засада, мать твою!» — взревел Ель. Эрика едва сдержала смех. Неимоверным усилием боли она старалась сохранять серьезное лицо, наблюдая, как он смел батончики со стола в мусорную корзину. В дверь постучали, вошел марш. «Простите, опоздал». «Извинился он. Ничего, присаживайтесь. Плохо дело. Потеря сотрудника не лучшим образом сказывается на состоянии морально-боевого духа», — заметил Марш. «Двоих сотрудников», — подчеркнула Эрика. «Да, конечно», — согласился Марш. Далее Эрика сообщила о последних результатах расследования. «Мы получили распечатки звонков с телефона Крофорда». Из них видно, что в последние недели он плотно контактировал с Амандой Бейкер. Нам удалось найти телефон Аманды Бейкер. Он завалился за боковину кресла, и преступник его не нашел. Ребята из отдела по борьбе с киберпреступностью проверили ее телефон и обнаружили, что последние две недели он прослушивался с помощью Трояна. Равно как мобильник Роффорда и мой. Кто-то слушал нас и мониторил звонки. Также были внесены изменения в статистику телефонных переговоров и сообщений. Вечер своей гибели Аманда звонила мне на мобильный и оставила сообщение. Она и Крофорду тоже звонила. Кто-то удаленно стер эти голосовые сообщения с обоих телефонов. «Боже, Эрика!» — воскликнул Марш. «Значит, все наше расследование, возможно, находится под угрозой?» «Да, сэр. Я обязан доложить помощнику комиссара». «Простите, сэр, но мне теперь приходится жить в гостиницу. потому что кто-то проник в мой дом. Мы имеем дело с преступником, который опережает нас и постоянно опережал последние недели. То есть вы не думаете, что к этому каким-то образом причастен Джоэл Майклс? Джоэл Майклс последние дни провел у постели Тревора Марксмена, который все еще находится в отделении интенсивной терапии. По словам медсестер, он отходил от него разве что в туалет. «Марианна Коллинс, поскольку она оказалась маньячкой и с ножом напала на человека, в соответствии с законом об охране психического здоровья, помещена в психлечебницу и находится под стражей. Мне к ней не подступиться. Допросить ее я не могу. А единственный человек, который, вероятно, напал на верный след... Она погибла. И, как я уже говорила, преступник, кто бы он ни был, опережает нас на несколько шагов». Ель с маршем молчали. «Да». «И еще я приказала своим сотрудникам еще раз произвести обыск в доме Аманды Бейкер. По-видимому, она вела самостоятельное расследование. У нее обнаружено много записей и распечаток. Сейчас мы тщательно все это изучаем. В датчике дыма у нее дома найдено миниатюрное подслушивающее устройство». «Черт возьми! Кто ж они такие, эти Коллинзы?» — воскликнул Марш. «Я не собираюсь сдаваться», — заявила Эрика. и, надеюсь, вы, помощник комиссара, позволите мне продолжить работу и скорректировать ход расследования. Марш на мгновение откинулся на спинку стула. «Пока продолжайте, но вскоре я намерен проинформировать помощника комиссара и сообщу о ее решении». После совещания Эрика отправилась в уборную. Она умылась холодной водой и посмотрела на свое уставшее лицо в зеркале. Заработал сливной бачок... Молодая женщина, выйдя из кабинки, подошла к раковине. Эрика узнала в ней одну из патрульных, собиравших деньги в день Гая Фокса. На ней был бронежилет. Видимо, она готовилась выйти на дежурство. «А вам плохо, мэм?» — спросила женщина, моя руки. Заметив бронежилет, Эрика мгновенно перестала жалеть себя. «Нет, просто день выдался долгим и тяжелым. Да вся неделя такая, мэм, долгая и тяжелая». Женщина вытерла руки и шагнула к выходу. Божь понимательнее, будьте на дежурстве. Неожиданно для самой себя наподствовал ее Эрика. Констебль клермонт не теряйте бдительность, Констебль Клармонт. Да я всегда на чеку». Спасибо мам. Ответила Та и вышла. Эрика вымыла руки и вернулась в оперативный отдел.